Глава 3. Алла решила жить у сестры, а жуткую свою квартиру запереть. У Стасика, конечно, были все ключи, даже самый тайный, но нужны ли они были ему теперь? Прошло уже три дня, однако его как ветром сдунуло. В милиции особого внимания не обратили, мол, много вас, кого много было непонятно. Из этой тупой реакции милиционеров не вывели даже деньги, предложенные за поимку Стасика. «Если вы говорите, что его как ветром сдуло, то у ветра и спросите». Сурово оборвал один раз Аллу задумчивый служивый. Прошла еще неделя, как в кошмарном сне для брата Стасика и для Аллы, но результатом стал нуль. Алла постепенно приходила в себя, но в своей квартире появлялась только иногда вместе с Ксюшей. однако никаких явлений в доме и в зеркале уже не происходило. Одна мертвая тишина. Нервную Аллу такая гнетущая загадочная тишина стала пугать не меньше, чем прежние феномены или выпады исчезнувшего мужа. «Точно он с того света вываливался», — скулила про себя Ксюша через дыру. Толя, лихой муж Ксюши, относился к загадочным состояниям жены и ее сестры с терпимостью. Не возражал он и против необычайных книг по метафизике, которые приносила Алла. Толя вообще считал этот мир бредом, но бредовей обыденной, так называемой «нормальной жизни» он не знал ничего. «Все бред, но лучше уж метафизика, чем ординарщина, глобализация и супермаркет», — говаривал он. Ксюшу свою он по-дикому любил и все-таки выделял ее из общего бреда. Да и Аллу жаловал. «Сестра ведь, а не кто-нибудь», — шумел Толя. «Квартира у нас большая, пусть живет. Зачем я буду тебе, Ксюша, перечить?» «А Стасик-то, я замечал, всегда был со странностями. Потому и сдуло». Ксюша возражала. «Какие у него странности! Человек как человек! Ты только Алле не болтай лишнего!» Но Алла уже была где-то спокойна. Сидела она с Ксюшей раз на кухне. Двадцать дней уже прошло с момента пропажи Стасика. Толя ушел на работу. Работа у него была совсем нетипичная и действительно бредовая. «Знаешь, Ксения, разливая индийский чай, сказала Алла, со Стасиком у меня все-таки были не те отношения. Что-то было не то. А что не то, до сих пор не пойму». Ну вы же жили мирно!» — пухло возразила Ксюша. «Это и пугало меня больше всего!» «Ненормально ведь это!» — тихо ответила Алла. «Стасик был какой-то не в меру смирный!» «А теперь вот что выкинул!» — не удержалась Ксюша. «И записка по существу наглая! Меня не ищи! Тоже мне!» «Именно!» Я тогда особо внимания не обращала, но теперь, думая о происшедшем, словосочетание необычное, бормотание во сне, смещение ума в нем какое-то было. Вот он и сместился, незаметное почти. Помню еще... Да, но все равно размотать такой клубок пока невозможно. Помощь нужна. Но помощи не было. Нил Палыч сам исчез. Сестры звонили, ему звонили, в дверь стучали. Ничего, кроме напряженной тишины, даже покоя. Бог с ним, со Стасиком, раз он так со мной поступил. Удобнее располагаясь на диване, даже в кухне у Ксюши стоял диван, сказала Алла. Найду другого. Хотя, конечно, жаль. Страшно иное. Какими мы себя в зеркале видели. Ужас, что это. Тайная суть наша — душа до рождения или после смерти, или же в конце времен. Вот это действительно страшно. И Ксюша даже инстинктивно положила свою нежную руку себе на животик. Кто мы? А ты видела глазки Нил Палыча, когда он на себя в зеркальце глянул? Что там отразилось? Не видела, но личико его словно на тот свет полезло. Хорош был. Наверное, потому и исчез. От самого себя сбег. Он специалист. Как-то при мне обмолвился, что у него старинный манускрипт есть на немецком о связи зеркала с невидимым миром. «Все равно, Алка, я себя не боюсь, какой бы я ни стану, даже в конце времен, после всех рождений и потусторонних пертурбаций. Пусть мы будем с тобой чудовищами. Все одно. Как можно себя, родную, бояться? Что еще может быть ближе к себе?» «Чудовище, возможно, мы есть где-то внутри себя, Ксюшенька. И таковыми будем. Обнаружим себя когда-нибудь». «А, все равно», — махнула ручкой Ксюша. «Ну и, допустим, чудовище. Главное — быть. А чудовище, не чудовище, важно. Лишь бы быть». «А ну, конечно», — вздохнула Алла, отпевая любимый чай. «Провались все пропадом, но ближе себя ничего нет». Но все-таки, Ксюнь, сложности и сюрпризы метафизические всегда случаются. Тут в пещерной этой жизни и то, чего только нет. А там, внутри, на свободе-то... Эх, я бывал, смотрю на себя в зеркало и вдруг вижу. Не я это. Чужой себе становлюсь. На пол с дивана спрыгнула жирная кошка, любимица Ксюши. Хватит, Алка, хватит. Не углубляй. После таких сентенций мне три самовара надо выпить, чтобы отойти. С водярой я завязала на время. Кошка и та испугалась. Чужой самой себе. Ишь, они-то нас умнее. Алла расцвела. Поймай ее, я ее поцелую. Я тебя лучше поцелую, чтобы у тебя мыслей жутких не было. А все-таки где Стасик? Вдруг выпалила Алла. Слышит ли нас? «Как ты чувствуешь, интуитка моя?» «Алла!» — вздохнула Ксюша. «После всего, что было, после записки, зеркал и рожь, считай его отрезанным ломтем. Забудь его, тебе же лучше. В нашей среде другого найдешь, не хуже. Но разрешить же этот кошмар надо!» С упором проговорила Алла. «Здесь надежда, конечно, только на Леночку и ее окружение». Нил Палыч, в сущности, что-то не то, пусть и необычайный. Не теоретик полностью, не практика, так, курица метафизическая. Ленок — другое дело. Около нее огромная черная бездонная яма, а она только свистнет, как из черной ямы такие персонажи выскакивают. Ее окружение, так сказать. Куда там Нил Палычу? В этой яме ему только подметальщиком быть. Ксюша с удовольствием откусила пирожок и свернулась калачиком на диване. Кошка прыгнула к ней, чтобы быть поближе к теплу. Ксюша спросила между тем, когда ж Ленок-то вернется из своего Питера? Да сегодня уже должна. И в это время раздались три загадочных звонка в квартиру. «Да это Степа идет! Его звонки!» — вскочила с дивана Ксюша. И вошел дикий Степан, милый, как известно по фамилии. «Ты весь в траве, Степанушка», — ласково встретила его Ксения. Поди катался кубарем на полянке, да?» Алла тоже восторгалась Степушкой. «Свой, бесконечно свой». И Ленок его жалует. Степан входил в эту небедную квартирку, как в некую пещеру, где можно... веселиться, не боясь высших сил. «Куда, куда ты?» — заверещала Ксюша и стала щеткой стряхивать с него пыль. «Подожди чуток, не лезь сразу в кухню». «Я, Ксения, теплая уже. Минут десять назад вернулся на землю», — улыбнулся Степан. «С меня теперь спрос. Тутошний я опять пока». Алла расхохоталась. «Мы все такие увертливые, Степан, то здесь, то там». «Одно слово. Россия. Садись пить чай. Ты ведь водку не ни?» Расселись. И снова вдруг вошла мрачноватая серьезность. Сестры поведали милому о случившемся. Теперь уж Степан расхохотался. «А я только этого от него и ожидал. Не горюйте. Стасик нигде не пропадет. Помяните мое слово, нагрянет, появится. В неожиданном месте». и Степан вдруг с непонятной тупостью взглянул на потолок. На потолке ничего особого не было. На это и обратил внимание Степан. «Он жить перестал», — хмуро сказала Алла. «Являться он, может быть, и будет, но жить он перестал». Степан добродушно развел руками. «Умный человек, значит», — Алла вспыхнула. Я скоро перестану верить, что он был. Был он или не был. Меня уже скорее пугает вся эта его фантасмагория, ее подтекст. Предал меня, ну и черт с ним». «Это не предательство вовсе», — осоловела задумчиво ответил Степан. «А гораздо хуже, так я вижу». «Больше всего переживает Андрей, младший брат Стасика», — пояснила Алла Степану. «Родители его погибли». Андрей-то полу-наш, и с братом всегда был связан почти мистически, чутьем. От него мы ничего не скрывали. Степан вдруг впал в забытье. Сестры любили, когда он забывался. Минут через десять Милый очнулся. — Где побывал-то, Степанушка? — вздохнула Ксюша. — Нас-то помнил при этом. Степан ничего не отвечал. Лицо его расплылось в бесконечности. В это время раздался тревожный длительный телефонный звонок. Ксения подошла. Нажала на кнопку, чтобы голос был слышен всем в комнате. Говорил Нил Палыч. Сестры обомлели, а у Степана даже расширились глаза. «Не влезайте в это дело!» Голос Нил Палыча звучал жестко и резко. Не исследуйте ничего. Я-то думал, феномен самый обыкновенный, но оказалось ужас. Все пошло по невиданному пути. Такого не бывает. Ни в коем случае не суйтесь. Не шумите, сидите тихо. Ждите моего звонка. — Где вы находитесь, — с дружью спросила Ксения. — За границей, — сурово ответили в трубке. — Скоро буду. Ждите. И все слышали? что Нил Палыч повесил трубку. В квартире все притихло. Мяукнула кошка, но слабо. «Будем ждать», — заключил Степан несвойственным ему голосом.